1826. Каменное сердце. Карл не просыпается, когда приземистая громада Вассерхофа склоняет над каретой серый щербатый лик. Николаус не обманул. Дом впечатляет, даже немного страшит. Скорее всего, это правда была когда-то крепость. Стены толстые. Справа от основного фасада любопытным острым ухом торчит башенка. Людвигу бы тут не понравилось, он непременно вспомнил бы свой угрюмый кошмар, башню дураков, если бы не большие, горящие золотом окна и не толпа молодых деревьев вокруг. То ли брат все так обустроил, то ли тот, у кого он это поместье купил. Николаус ван Бетховен, землевладелец. Так он гордо подписал первое письмо из нового гнезда. Людвиг не преминул поддразнить его, подписав свое «Людвиг ван Бетховен, мозговладелец». Но никто не обиделся. Скорее всего, его смягчила приписка, от которой Людвиг не удержался. «Я очень рад, что ты наконец переехал. Лучше не держаться за места, где нас разрывали на части». Он-то понимает. Линц после войны все таки мучил брата. Мучил, как бы тот не бравировал решимостью и человечностью. И вот они приняли, наконец, приглашение гордого землевладельца. Пусть и не в тех славных обстоятельствах, каких бы хотелось. Мирно стучит дождь. Окна манят, лампы сияют на крыльце, с которого уже спешит к воротам высокий силуэт. Но на душе промозгло. Усталость давит, выходить не хочется вовсе. В карете Людвиг с Карлом вдвоем, Безымянный нет. «Проснись». Людвиг склоняется к племяннику и осторожно трогает его за плечо. «Проснись, мы приехали». Он все равно подскакивает и морщится. Повязка на голове, всклокоченные волосы, затуманенные глаза — Делают его вид совсем хворым. Людвиг, стеснув зубы, отворачивается. Ему нужно несколько секунд борьбы, чтобы улыбнуться, когда дверь откроется, и мокрый, тоже лохматый, Ника воскликнет. «Ну, наконец-то! Я уже думал, вы где-нибудь утопли в болоте!» «У тебя тут есть болото?» Людвиг усмехается, щурясь от лампы в руке брата. Читать по губам за эти два года он стал лучше, пока не все длинные фразы, но такое разобрать можно. «Обязательно прогуляюсь, верну свое сердце». Ника хмурится. Шутка ему не нравится, да и самому Людвигу она не по душе. Взгляд брата устремляется на Карла, оббегает повязку. Ника что-то спрашивает. Карл кивает, начиная вылезать, и говорит, «Нормально». Значит, вопрос был о самочувствии и возможности передвигаться. За плечом брата маячит еще пара силуэтов, домашние или прислуга. Они сразу обступают Карла, Раскрывают над ним зонты, ведут к крыльцу, так бережно, будто это раненая королевская особа. Он смущенно оглядывается. Людвиг притворяется, что не заметил. «А ты?» — спрашивает Ника, все светя ему в лицо лампой. «Иду», — лаконично отзывается Людвиг, но брат не двигается. «Что?» «Ничего». Ника, наконец, отмирает, убирает лампу, отворачивается, машет рукой и, наверное, говорит пойдем. Людвиг со вздохом выбирается на улицу и подставляет лицо к осому ливню. Так он стоит секунд пять, а то и десять, пока не убеждается. Следом не выберется никто. И рядом никого, ну конечно. А брат уже удалился шагов на семь. Догоняя его, но не решаясь взять за плечо, Людвиг говорит, как он надеется достаточно тихо. «Я сожалею и понимаю, что виноват, если тебе это важно». Брат кидает на него долгий взгляд и сподлобья, но молчит. Нет смысла отрицать очевидное. Нет смысла добавлять что-то. Задержавшись снова на крыльце, Людвиг оглядывает мокрый сад, ворота, карету, из которой еще пара слуг выгружает вещи. В тепло не хочется. Совсем. Может, из-за понимания, что у коризненных взглядов сразу станет три. Не совсем сразу, конечно, а как только Карла обустроят. Ему, как больному, наверное, предоставят все лучшее. Больному. Губы сжимаются сами. Правильнее сказать... «Жертве, да?» Карл покинул университет примерно тогда же, когда умер Сальери, и Людвиг не препятствовал. Нашлась очередная специальность, вроде Карла устроившая, коммерция. Ее преподавали в Императорско-Королевском политехническом институте. Поступить туда было намного проще, и какое-то время казалось, что Карл обрел наконец, мир с собой. У него появились новые друзья, он стал относиться к учебе ответственнее, а главное, прекратил говорить о мечте». Повлияло и то, что, развеивая детские иллюзии племянника, Людвиг обратился за помощью к врагу, вездесущей Иоганне. Между ними установилась изумительная единодушие. Она, узнав, что сын хочет в солдаты, в следующую же встречу провела с ним душеспасительную беседу. На деле беседы это назвать было сложно. Иоганна рассказала, как во время обстрелов пряталась с Каспаром в подвале, как боялась и каждый день просыпалась с единственной мыслью – «Может, сегодня это кончится, и они уйдут?» Непоэтичная от природы, она выплеснула все очень искренне. Закончила шепотом: «Я против, малыш. Против того, чтобы приумножать солдат. Ты что, не помнишь, как сам плакал от взрывов? Ты...» Тут она подхватила на руки дочь, рождённую четыре года назад, бог знает от кого. «Ты хочешь, чтобы её убили? Или, может, хочешь умереть или искалечиться сам?» «Военное дело жестоко, Карл, и мир уже навоевался». «Пожалуйста, оставь это все, оставь, послушайся нас». Она сказала «нас», и впервые в жизни посмотрела на Людвига с теплом. Карл же в ту минуту глядел на них обоих так, будто получил в спину два ножа. Но это Людвиг осознал позже, тогда-то он ликовал. Карл притих и снова сделал то, что от него требовали. Поощряю, Людвиг снял ему квартиру подороже, разрешил чаще видеться с матерью и больше гулять. Сам немного расслабился, снова занялся делами. Один русский князь, которого на Людвига вывели некие общие знакомые, заказал у него несколько струнных квартетов, чтобы играть с друзьями и домашними. Речь о князе Николае Голицыне, ординарце Багратиона и Герое войны 1812 года. Примерно через год, в один несчастный вечер, Людвигу принесли от Иоганны записку. Коралл попытался свести счеты с жизнью. Он сделал все с чудовищной вертеровской живописностью. Купил пистолет и отправился за город, к руинам старого замка, где часто гулял. Там поздно вечером он и выстрелил себе в голову. Дважды. В первый раз не попал. Во второй пуля прошла через черепную кость, ничего не задев. Это было почти невозможно. Едва ли не страннее, чем если бы Карл воскрес из мёртвых. Врачи спорили неделю, недоуменно изучая рану, но Людвиг не слушал их. Он-то знал правду. В один из первых часов после катастрофы, когда врачи отошли, а измотанная Иоганна уснула, к Людвигу, сидящему над постелью племянника, подошла безымянная. Она молча вложила ему в ладонь два чуть сплюснутых металлических цилиндра. Он смотрел на них секунду, две, три. Потом все понял и, вскочив, хотел воскликнуть что-то или просто пасть ниц, но она молча прикрыла ладонью его рот, другой крепко сжала плечо. Она глядела пусто, печально, нежно. Вокруг велся серебристый туман. «Я больше не смогу быть с тобой», — шепнула она. В комнате горела всего одна свеча в углу, и зеленые зачарованные озера полнились сумраком. Я пошла против своей сути, но я не жалею. Он пытался податься ближе, но рука, лежавшая на губах, все леденела, леденела, и тело странно немело с каждой секундой. «Если это повторится», — продолжила безымянная, «я уже не смогу вам помочь». «Пистолеты изобретают не для осечек, а висельные веревки рвутся и вовсе редко. Будь осторожнее, Людвиг!» Он переселил себе, сжал ее запястье, но она покачала головой. «Меня тебе не удержать, но береги, береги его, чтобы это было не зря!» Она кивнула на Карла. «Прощай, мне очень горько, что получилось так!» Он не успел ответить, не успел сделать ни движения. Безымянная исчезло. Это было так ужасно, так немыслимо, будто соната оборвалась на середине, на надрывном вопросительном аккорде, не перешедшем в плавный, венчающий всю ее суть финал. Еще утром они завтракали вместе, днем гуляли в праторе, под вечер Людвиг собрался поделиться с возлюбленной оперным сюжетом, который подбросил знакомый поэт. И вот она пропала, пропала, не подарив на прощание даже поцелуя. Впрочем, разве не подлость так думать — Разве не очевидно, что дар ее был огромнее? Окутанный запахом клевера, Людвиг упал в кресло. Карл так и не проснулся, а он все повторял, повторял одними губами заветное имя. Впустую. Вскоре Людвигу сполна воздалось за все вольнодумные реверансы вроде «Одек свободе», как и в любого несостоявшегося самоубийцу, в Карла вцепились. Полиция принялась проверять его на карточные долги и участие в подозрительных сборищах, Врачи и священники повадились проводить с ним морализаторские беседы. Родство со знаменитостью спасло от одного. Карла отбили у цепкой стражи башни дураков. После Сальери, не прожившего в заточении и года, Людвиг понимал, он не выдержит, если это чудовище проглотит кого-то еще, тем более бедного Карла. Карл, который сделал то, что сделал, почувствовав себя неприкаянным. Карла, который не сбился бы с пути, если бы жил свою жизнь. В итоге всеми правдами и неправдами, вновь сговорившись с Оганной, Людвиг добился компромисса. Карла не будут принудительно лечить, а позволят уехать на природу. Пусть врачует душу там, а потом... Людвиг не может выбраться из воспоминаний все время, что переодевается в сухое. все время, что обустраивается в комнате и спускается к ужину. Большое облегчение. В столовой никого, кроме брата. Он сидит смиренно, положив по правую сторону от тарелки пустую тетрадь. Настроен разговаривать. Уже хорошо. Ужин скромный. Хлеб, сыр, вино, холодная курица. Николаус, видимо, помнит, что Людвиг в последнее время ограничивает себя в жирном из-за проблем с желудком, а может, сам решил умерить вечерние аппетиты. Есть все равно не хочется. Людвиг просто садится, наливает себе вина, отламывает хлеб. Ему приятен и этот жест доброй воли. Ника не забыл, как Людвига раздражают мельтешащие под рукой слуги. «Где Карл?» – спрашивает он. Ника мотает головой. «Не захотел есть. Понятно. Что ж, спасибо за компанию. И за приют, конечно. У тебя тут правда великолепно, как в хорошей гостинице. Может, откроешь?» Ника фыркает, закатывает здоровый глаз, но кивает, принимая шутку. В одном из писем он обмолвился, что здорово поиздержался, покупая поместье, и Людвиг пообещал ему приплачивать, чтобы визит вышел менее затратным. Но теперь брату явно неловко. Из-за бледного вида Карла, а может, из-за чего-то еще. Он скорее пишет что-то на листе, хватает прибора и принимается за курицу с самым виноватым видом. Разменял полвека, но ведет себя как ребенок. Слабо усмехнувшись, едва удержав желание потрепать его по плечу, Людвиг кидает взгляд на лист. «Опера?» «Ну, конечно. Еще пририсовал что-то вроде кучки монеток, больше похожей на кучку навоза». Людвиг усмехается снова, но внутри из-под воля разрастается теплое чувство. Оно было бы еще теплее, не кройся за ним, стылая скорбь. Увы, нет, Ника. Золотых гор не будет, я передумал ее сочинять. Проблемы. Хотел заранее найти театр, который будет ее ждать, но ничего не получилось. Брат просто смотрит, но во взгляде читается «Да неужели?». Непередаваемая мимика истинного медика. Людвиг вздыхает. «Хорошо, хорошо, отстань. Сюжет тоже перестал мне нравиться». Николаус поднимает бровь, упорно молчит и приходится отвести глаза. Месяцы, в которые Карл сделал то, что сделал, были неплохими. А в сюжет, который предложил довольно знаменитый либреттист Франц Гриль Парцер, в то время первый поэт Австрии, Людвиг влюбился, насколько мог еще во что-то влюбляться. То была прекрасная мелюзина — Мрачная сказка о рыцаре и… его фее, дочери тайного народа, которая, бродя среди людей, в этого рыцаря влюбилась и осталась с ним. И вместе они многое свершили для мира. Но в конце, когда он раскрыл тайну происхождения феи, ей пришлось его покинуть. Людвигу нравилось все, кроме, пожалуй, имени феи, но даже оно было вполне созвучно тому, которое жило в его собственном сердце. Он согласился работать… Потом, правда, подумал, не предложить ли автору изменить финал на что-то светлее. А потом финал сбылся. Безымянная ушла, и душа погасла. Нет-нет, никаких опер. Только квартеты. Хорошо оплачиваемые струнные квартеты, где скрипки и виолончели плачут так, что никто не услышит твоих собственных стенаний. Так, отказавшись и от мелюзины, и от пары других сюжетов, и махнув рукой даже на попытке снова заполучить Фауста, Людвига приехал к брату. «Племянник пусть отдохнет, а он... он...» «Так что ты будешь делать?» — пишет Нико, вытерев руку салфеткой. «Сочинять на заказ», — отрезает Людвиг, Давай понять, что не хочет обсуждать творчество. «Пожалуй, зря. Брат легко уступает, но тут же выводит новый вопрос. Место ему нашел?» Вздохнув, Людвиг отпивает вина, поджимает губы. «Да, свои обещания я держу». Николаус снова окидывает его долгим, пристальным взглядом. «Правда, его ждут». Людвиг демонстративно отодвигает лист и принимается за еду. «Бога ради, не держи меня за... за... за кого? Объясни хоть». Брат разводит руками. Дальше они какое-то время едят молча. Когда Карл лежал в больнице, его много спрашивали о причинах поступка. Он никого не обвинял, но слова его причиняли боль. Да, он сетовал то на сложные экзамены и чёрствых преподавателей, то на какие-то размолвки с друзьями, но чаще всё же на семью, говоря, «Мать больше любит мою сестру, и дядя хотел, чтобы я стал лучше, а я стал хуже». Ни Иоганна, ни Людвиг не спорили, не знали, как себя вести, оба боялись, что Карл отвернется, но и этого он не сделал. Он не давил на жалость, ни о чем не просил, кроме «Не мучайте меня». Вообще, говорил он мало, ел тоже, Поправлялся физически быстро, но будто становился при этом все безжизненнее. Не радовался друзьям, не радовался подаркам. В конце концов, Людвиг и Иоганна сдались, и в один из вечеров Людвиг сказал, «Я могу сделать так, чтобы ты попал в полк». Карл долго смотрел на него, молча, недоверчиво, без радости, а потом спросил одно, «Можешь». «Сделаешь?» После попытки самоубийства с этим предвиделись сложности, Но знакомств Людвига на подобную авантюру должно было хватить. Он кивнул. Карл поправился окончательно, его удалось увести, и теперь... «Но если вдруг он отдохнет и передумает, я не буду настаивать». Людвиг отставляет пустой бокал. Чувствовать повисшее в воздухе недовольство брата невыносимо. «Это же не продажа души». Ника молчит. «Да, да, не отрицаю. Я все еще не хочу, чтобы он служил и уступил, только чтобы он воспрянул». «Осуждаешь?» Николаус поднимает глаза, тянется к листу, напередумывает, просто со вздохом отодвигает посуду и закрывает лицо руками, с силой трет. «Почему меня? спрашивает Людвиг, переселив себя и задавив обиду. «Почему не его? Ты же видел войну так же близко, а может и ближе. И... Черт возьми, Нико, он правда может там не только убить, но и умереть. Он и сам понимает, как все звучит, потому признается». «Нико, если бы Австрия проиграла Наполеону, я, может, сам был бы одержим жаждой мести и толкал бы его туда. Но Австрия выиграла, а заплатила ужасно дорого. Поэтому на права, не надо это приумножать». Николаус все же берет лист и небрежно прыгающими буквами пишет одно слово «выбор». Людвиг, уже выучивший его почерковое настроение, понимает «еще немного и грянет ссора». Поссориться, когда один может кричать, а второй лишь пишет трудно, но для великого Бетховена нет ничего невозможного. «Ты прав», — мирно говорит он и подливает вина им обоим. «Прав, а я просто...» Несчастен, одинок и боюсь стать еще более несчастным и одиноким. Умрет он или убьет, мы окажемся в разных мирах, но это удается оставить при себе. «Дурак», — говорит он вслух. Николаус слабо улыбается и садится ближе. Доброе утро, родная. Я надоел тебе, понимаю. Все эти месяцы сплошная писанина. Но как еще я могу дозваться до тебя? Не уверен, что могу и так-то, но сойду с ума, если не буду пытаться. Поэтому вот, вот я снова за столом. Сегодня дождь. Легкая серебристая морось, как и вчера. Осень вообще красочная, но отвратительная. Какая же отвратительная. Хотя, может, это меня ничего не радует. Тогда я достоин порицания и... И что ж, я потерял мысль. Прости, я не желаю превращать нашу переписку в роман впечатлений, особенно ныне, когда впечатлений нет. Так вот про радость. Кто-то ее все же испытывает, например, сейчас я смотрю, как Карл и Амалия кидаются друг в друга мокрыми листьями в саду. Мали, славная девчушка, ты ее, наверное, помнишь. Вылетая мать темноволосая, темноглазая, быстрая как бельчонок. Знаешь, смотрю и от чего-то думаю. «Выживя хоть одна из моих сестер, выглядела бы примерно так, только была бы смуглее от этого горько. Общаться с ней я ведь почти не могу. Все еще сложно от понимания, что она не плоть от плоти брата, что достопочтенная госпожа-невидимка нагуляла ее и даже не помнит или не хочет признаваться от кого. Да-да, это не мое дело, мне незачем в это лезть, это снобизм. Я и не лез, как ты помнишь, пока со мной была ты». «Я не должен писать этого, это глупо и унизительно, но я уничтожен, родная. И я не оправлюсь, уже не оправлюсь, потому и владею собой все хуже. Карл выздоравливает на глазах, а меня не радует и это, совсем нет. Я стараюсь не придираться, вообще не слишком отнимаю его время, за исключением часов, когда прошу написать пару писем или сопроводить меня на прогулки. Всякий раз я вижу». Он лучше повалялся бы в постели, или пообщался бы с соседями, или повозился бы в саду с прислугой и Терезой, или, невероятно, поиграл бы на рояле для Амалии. Она, в отличие от всех этих почтенных замковых аборигенов, кстати, музыкальна. Талантов у нее особо нет, но она восторженный ценитель. И не раз я ловил ее взгляды полные надежды. Наверное, она хочет, чтобы и я ей поиграл, но я не сажусь. Скорее, из упрямства, сам на себя зол, но... Но если я хочу поиграть, то запираюсь, и чтобы никто не подходил. Я превращаюсь в совсем нелюдимое существо и боюсь порой сам себя, родное. Но, видимо, правда ничего не поделать. Ведь я злюсь, очень злюсь. В особенно темные минуты думаю об ужасном, о том, что не должен говорить, но и удержать не могу. Так вот, порой твоя цена кажется мне возмутительно, несправедливо высокой. Я задаюсь вопросом. Если бы ты спросила, просто спросила, променял бы я тебя на Карла. Ты не спросила, спасая его от наших суаганно и родительских грехов. Это твое право, да? Не за это ли я люблю тебя? Не за это ли признаю, что ты мудрее и выше? Но если бы спросила... О, если бы спросила... Скорее всего, мой ответ оттолкнул бы тебя. К этому ли я стремился годами, стараясь быть великодушным и создавать прекрасное... Эту ли маску лепила мне судьба пальцами властными и сильными, как у покойного Дэйма? Наверное, нет. Этой маски я боюсь. Прости. Прости, не читай. Забудь. Я останавливаюсь здесь, чтобы не сделать хуже. Да сжалится надо мной небо. Осень тянется, и с пестрой становится тусклой. А они все не уезжают. Карл поправляется, но время от времени просыпается от кошмаров. Людвигом периодически овладевают острые боли в голове, желудке, груди, и он, оправдываясь ими, лежит сутки напролёт. Николаус не возражает. Он заботится то об одном, то о другом госте, когда не занят делами, а когда занят, по дому снуёт Мали. Она старается быть хозяйкой, хотя видно, что ей страшно. Она заговаривает там, где молчит мать, и неуловимо напоминает фею, ту, которая предпочтет помочь людям скрытно, нежели явит себе. Раз в несколько дней Людвиг находит в своей башенной комнатушке букеты поздних цветов или сухих листьев. Такие же появляются у Карла. На фортепиано каждую неделю стоят свежие ноты, правда, все ноты вальсов. Карл, правда, играет, играет бегло, но хорошо. Амалия не танцует, стесняется, но, сидя и слушая, грациозно поводит головой. Мать ее не слишком одобряет эти посиделки, особенно когда дети задерживаются допоздна. «Николаус происходящее не комментирует, но есть ощущение, что ему как раз вальсы нравятся. Забредя случайно в комнату, он как-то меняет походку на более изящную и щелкает пальцами, и вид его становится таким глупым и довольным, что Людвиг старается спрятать глаза. Таким он брата не видел, пожалуй, никогда. «Почему ты похожее не сочиняешь?» — как-то после ужина выводит Нико в его разговорной тетради. Людвиг в первый миг решает, что его теперь подводят еще и глаза, потом все же смеется, на деле стараясь скрыть тоскливое раздражение. «А почему слоны не ныряют за жемчугом?» Брат качает головой, быстро пишет. «Моей дочери было бы приятно». Рука замирает. В лицо бросается краска. Он уже не знает, как исправить текст, поэтому просто продолжает. «Получить вальс от тебя». «Дочери?» — Удивленно повторяет Людвиг. Ника, собрав всю храбрость, поднимает взгляд. «Нет-нет, дочери значит дочери. Что же касается вальсов, тему лучше скорее увести. Знаешь, есть у меня издатель с забавной фамилией Диабелли. Так вот он тоже баловался раньше сочинительством и подсунул как-то мне свой вальс. Попросил набросать вариации. Я сделал целых 33 штуки, но представь себе, ни под одну не оказалось возможно танцевать. Под одни, по словам бедняги, хотелось скорее лечу умереть». Другие, наоборот, были такими бешеными, что, станцуй, упадешь в кружение и сломаешь шею себе или партнёрше, так что... «Жаль», — забывшись, Николаус говорит это вслух, но Людвиг читает по губам, а в глазах видит совсем иное — благодарность за такт. «Нико», — окликает он, надеясь, что говорит достаточно тихо, «Нико, если бы ты знал, как я завидую тебе». Брат бледнеет, нет, лицо становится серым, как и всегда, понял больше, чем услышал. «Что с тобой происходит?» Снова удается прочесть по губам, но ответ очевиден. «Ничего. Со мной больше ничего не происходит. Возможно, в том и беда. Забудь». Николаус качает головой. Кажется, тянется навстречу, но Людвиг резко встает. Выходя из столовой, он сталкивается с Амалией, слабо улыбается ей и проходит мимо. Зависть его жжется, распуская игла в желудке. но он старается не обращать на это внимания. «У моей любви к семье долгий путь, родная. Ты знаешь, и часть я по-прежнему не прошел, а может, и не пройду. По разным причинам мне все еще сложно. не отстало еще сложнее простить отца. У меня мало светлых воспоминаний о Каспоре, и сквернейшее эхо его нрава порой оживает в Карле, но Нико... Нико, Нико, Нико... Ты сама знаешь... В большинстве сказок и легенд младший принц из трёх, всех талантливее, добрее, пригожее, везучее. Не все из этих даров достались Ника, но некоторые определенно да, а некоторые он, истинный лепециан, отвоевал позже. Я люблю его, правда люблю, за то, как он окружает уютом все, чего касается, за то, как он то перешагивает через себя, то перешагивает, дотягивается до звезд за его сердце, Оно не свято, далеко не свято. Но там достаточно света, чтобы назвать нагуленную бог знает где без отцовщину своей дочерью. А ведь Мали достаточно заурядно. А я, я, я... Зову Карла мой мальчик и сынок. Все еще нередко зову, но что я чувствую? Ничего. Почти уже ничего. Чем больше сыплю нежностью, тем она фальшивее. Нет-нет, я не разлюбил Карла». Я никогда его не разлюблю, но он все более мне чужд, и я упорно не понимаю, как это исправить. Фантомы совсем растерзали меня. В один день кричат «ну вот и отлично», а в другой стенают, «это очень плохо». Что делать мне с моей любовью? Что делать с этой ледяной тоской? Ответь. Ответь хоть раз. Они играют в четыре руки и смеются в захлеб каждый раз, когда Амалия ошибается. Бренчат какую-то нелепицу, наверное, очередной модный вальс, хотя Людвиг может угадать это лишь по рожей воздуха. Вальс. Ну, конечно, вальс. Людвиг медлит за их спинами, трогает обоих за плечи, видит, как они подскакивают и отступает, осознав, что улыбки сменяются напряжением. Карл хмурится, а Малия сжимается. «Продолжайте», — просит Людвиг, и они, поколебавшись, переглянувшись, все же играют дальше. Сидят рядом, почти соприкасаясь плечами. Это о многом напоминает. Людвиг опускается в кресло у окна и пытается слушать, точнее, ловить вальс. Получается. Музыка весело звенит в рассудке, но сердце наполняется горечью больше и больше с каждой минутой. Еще и за окном опять дождит. Не морось, а ливень, серый и холодный. Слоны не ныряют за жемчугом, нет. Да и карпом не достать его с морского дна. Людвиг глубоко вздыхает, откидывается на спинку и думает, нескончаемо думает, пытаясь понять, почему в своем не таком-то и внушительном возрасте чувствует себя безнадежно старым, готовым развалиться. Правда ведь? Готов? Порой, кажется, хватит удара, толчка, просто резкого оклика, который останется неуслышанным, и по телу поползут трещины. С чего? Он полон сил. Настолько, насколько может быть человек, терзаемый парой болезней. Человек, уставший от трясучки мира. Человек, потерявший пол семьи, учителя, возлюбленную. Возлюбленную. Очнувшись, Людвиг вглядывается. Мали. Красивая Мали, залитая ненастным дневным светом, играет одна. Карл куда-то делся. Когда успел? Опережая вопрос, теплая рука ложится на плечо. Людвиг вздрагивает, и племянник осторожно присаживается на подлокотник — Волосы его блестят так же мягко, как у Мали, горят румянцем щеки. «Нравится?» — говорит он членораздельно, но, скорее всего, очень тихо. У него мирный, полный задумчивой нежности вид. «Да», — просто отзывается Людвиг, потирая глаза и снова обращая их на Амалию. «Да, нравится. Из этого может что-то выйти». «Из вальсовой музыки?» — Карл оживляется. «Да, это точно она. Может, ты женишься на ней?» Обрывает Людвиг, судя по всему, достаточно глухо, чтобы Амалия не обернулась. «Будет...» — он осекается. «Что?» Карл смотрит в замешательстве, не говоря ни слова, в раз помрачнев. Кусает губу, глубоко вздыхает, оправляет ворот и встает. Похоже, на языке у него не один ответ, но он сдерживается. Мучительно сдерживается, даже сжимает губы. Ничего не скажет при своей очаровательной партнёрше. Ничем не нарушит ее покоя. «Карл», — окликает Людвиг, — ему непонятна такая перемена. «Карл, она ведь весьма не дурна, если станет больше общаться с нами, поедет в столицу». Карл морщится и вспыхивает румянцем сильнее. Молчит. Упрямо молчит. «Оставь эти гримасы», — шутливо хмурится Людвиг. «Этот дом и она тебя буквально воскрешают, я же вижу. И ей на пользу общение с тобой». «Общение», — странно артикулируя, — повторяет Карл, — Глаза его сужаются. «А как еще это назвать, если не...» Людвиг осекается. Карл приподнимает руку в запрещающем жесте. «Да что такое? Я же любе, Тебе уже двадцать, и после всех твоих выходок тебе, в общем-то, куда безопаснее и полезнее будет...» «Я мечтаю о другом», — тихо напоминает он. я справлюсь». Ни к черту ли такие мечты?» Людвиг догадывается, чем это встретят, но терпел слишком долго. И теперь говорит, упрямо говорит, не отводя взгляда, спешит уверить. Нет-нет, все в силе. Я не отговариваю, но все же хочу, чтобы ты еще подумал, пока можешь. Я подумал, отрезает Карл. Лицо его еще немного холодеет. Погоди, мы что, поэтому не уезжаем так долго? Ты планировал задержаться всего на пару недель. Ты даешь мне. Думать? Нет, что ты! спохватывается Людвиг. но читает в глазах знакомое злое лжец. «Мы уедем, как только кончатся дожди, и ты начнешь нормально спать. Ну а я уж как-нибудь с собой». «Славно», — чеканит Карл. «Кошмаров нет уже две недели, а дождь не помеха. Послушай». Кажется, будто внутри что-то падает, по спине бежит озноб. «Послушай, ты, великий глухой», — обрывает Карл. Он по-настоящему начинает злиться, наверное, тоже повышает голос. «Уймись, смирись!» «Не нужно использовать дружбу и нежность, как...» Тут Амалия резко оборачивается. «Что? Что, Амали?» «О, нет». Она качает головой, сидя прямо и недвижно, все так же залитая сероватым солнцем. По губам ее, скорее всего, читается «ничего», но глаза, темные, печальные, говорят иное, и чувство это прекрасно Людвигу знакомо. «Неужели?» Амалия встает, глубоко вздыхает, расправляет плечи, точно что-то с них скидывая, и, порывисто подбежав к Карлу, просто целует его в щеку, а потом вылетает за дверь, не дав себя удержать. Карл медлит секунду-две, а потом, бросив на Людвига яростный взгляд и что-то прошипев, кажется, ты вечно все портишь, убегает за ней. Людвиг остается один. Медленно встает, подходит к Краялю, Дрожащими руками касается его клавиш раз-другой. Великий глухой. Аккорды быстрые и рваные набегают один на другой, как волны. А дрожь все сильнее, как и шнота. «Тонешь, тонешь», — торжествуют фантомы, «но других тебе не утопить». Хочется бить по ни в чем не повинному инструменту кулаками. Хочется выть в такт его стоном, но получается только играть. Играть, играть — какой-то безумный мотив. Не вальс, но проклятие, хотя аккорды и вполне четко бьются на квадраты. Не вальс, а стон, хотя это и мажор. Не вальс, а покаяние, ведь танцевать некому». Но Диабелли был бы доволен. Родная, сердечная. Я не знаю, кто говорил в гостиной за меня. Бедная Мали, бедный Карл. Как предосудительно я себя повел. Может ли быть что-то хуже столь грубых попыток набросить на шею веревку? Набросить чужими руками, хрупкими руками девушки. Но мне ни к чему лгать. В тот миг опять казалось, что хороши любые средства. Что мне нравится эта картина. Две фигурки за инструментом. Воздух, полный невидимой музыки, светлый дом. Не отдавая себе отчета, я представил Карла в иных обстоятельствах, в грязном окопе. Не понимая того, я вообразил его штурмующим чьи-то бастионы. А дальше просто, просто. Я увидел, как он ставит кого-то к стенке, как поднимает оружие, глядя холодно и насмешливо. Нет-нет, музыка. Музыка, пусть будут музыка и флирт. «Пусть будут позднее осени холодное небо». Я цеплялся за это. Амалия и Карл знали друг друга пару месяцев, на меня это не волновало. Я даже не попросил прощения, родная, но это было бы и бессмысленно. Я... не знаю, как, за что. Прости, Мали, что вселяю в тебя ложные надежды. Прости, Карл, что я готов сам подтолкнуть тебя к чему-нибудь, лишь бы дошло до зачатия и свадьбы. Прости, Никва. Пусть наши дети побудут ниткой и иголкой в рваном полотне семьи. О боже, Нико. Нико видел, как Мали убегает. Благо, она хотя бы не плакала. Только глаза и щеки ее горели, так он мне сказал. Сказал, а потом заявил, что будет ужинать один в кабинете. Впервые за наше пребывание здесь. Мы всегда ели вместе и потом еще засиживались допоздна. Он приходил ко мне хоть ненадолго, даже если я был не в настроении. Он волновался обо мне. Пытался из чего-то вытянуть, но не сегодня, не сегодня. И я знаю, что заслужил это. Как же я зол, и как же жаль, что за мной вечно остаются лишь руины. Мали за роялем одна, сутулая и грустная. Пальцы беспокойно бегают по клавишам, извлекая тонкие сыпучие звуки. Людвиг не слышит их, но опять чувствует в воздухе, будто тихий плач. Когда он застывает неловко на пороге, девушка оборачивается, и темные глаза ее расширяются от испуга, а потом она краснеет. «Сиди», — просит Людвиг, видя, что она порывается вскочить и умчаться. «Сиди, прошу, я не обижу тебя, просто...» Она замирает, но глядит так же жалобно. «Не хочется, чтобы ты меня боялась. Ты кажешься мне очень славной, но Карл, он...» «Карл дурак. Уверен, когда он спохватится, будет поздно, а ты будешь с кем-то очень счастлива». Амалия теребит платье на коленях, некоторое время молчит, потом оглядывается, может, ищет бумагу, чтобы написать ответ. Не находит ничего, кроме нот, пера, впрочем тоже нет, и виновато мотает головой. Ты можешь говорить, предлагает Людвиг, что-то я разберу не все, но губы ее шевелятся. Вы неплохой, читает Людвиг и не выдержав усмехается. Неплохой? Да, а я вот уже не уверен. «Знала бы ты, кем я только не был, и другом, и предателем, и учеником, и бунтовщиком, и спасителем, и провидцем, и даже драконом». Амалия шевелит губами снова, очень старается делать это членораздельно. «Я вижу», — читает Людвиг снова, кивает, но подойти не смеет. «Да-да, и это радует. Не знаю, почему, но радует, хотя сам я не вижу уже ничего. Со зрением у меня, видимо, не лучше, чем со слухом. А еще я опустел». Он медлит. «Совсем опустел, раз не могу даже вальс тебе написать. Хотя твой отец намекнул». Он осекается, машет рукой. «Забудь! Ты не обрадовалась бы моему вальсу?» «Обрадовалась бы», — возражает она решительно, «но продолжение ужасно. Просто вальсы пишут счастливые». «Думаешь?» — Людвиг потирает веки. «Мало кто из его знакомых, кроме безмятежного, полного жизни Диабелли, приобщался к вальсам». «Может, ты и права. Может, в этом и проблема. А может, не а... добрые?» «Тогда прости, тем более». «Не за что извиняться», — выпаливает Амалия, и все таки встает, шерша платьем, опускает руку на клавиши, словно гладя их. «Карла спасли». «Не спас, а довёл», — уверяет Людвиг мрачно. Амалия молчит. «Если это он тебе сказал, то врет, хитрит, подлизывается. Он к этому иногда склонен». «Он не так хорош, как кажется, так что, правда, не огорчайся, что у вас...» Он медлит, ища тактичные слова. «Что он мечтает, понимаешь ли, о другом?» «Это пока, это пройдет. Амалия кивает, но не поднимает глаз. «А вы кого любите?» — читается вдруг по ее губам. «Уже никого, наверное», — откликается Людвиг, и сам удивляется тому, что сказал это так бесхитростно. «Каменное сердце». Лицо Амалии не разочарованное, не злое, жалостливое. Да-да, на болотах я еще не был, отшучивается Людвиг, хотя в груди все перекручивает. Сходите, советует она. Людвиг машинально кидает взгляд за окно и видит там тяжелый темный ливень. Грозы нет, но дождь уже неделю льет бесконечно. Схожу, обещает он. Хочет добавить что-нибудь или подойти и просто поцеловать ей руку в благодарность за чудаковатую беседу, но не успевает. Боковым зрением видит открывшуюся дверь. «Брат?» Появившийся на пороге Николаус тихо, с видом очень хмурым, манит его к себе. Людвиг дарит Амалии только глубокий поклон и выходит. От чего то он чувствует страх. Такой настигал его, разве что перед отцом и Гёте, не перед кем другим. Он даже смотреть на брата избегает, пока тот идет вперед к лестнице. потом по ней, потом по коридору к кабинету. Зайдя, Людвиг осматривается, лишь бы отвлечься, привычно окидывает взглядом множество книг, все как одна с золочёными корешками, и чучел, и заспиртованную змею в банке, и пару греческих бюстов на подоконнике. Королевство аптекарского мусора. Но мысль не забавляет. Ника садится за стол, Людвигу сесть не предлагает, и, придвинув чистый лист, просто пишет, пишет быстро и остервенело, Сильно-сильно давя на перо, Людвиг склоняется, уперев в столешницу ладони. «Дорогой брат, я больше не могу наблюдать молча. Мне кажется, вам с Карлом пора домой, потому что весь этот праздный сон не идет на пользу ни ему, ни тебе. Два месяца вместо двух недель». Ника поднимает глаза и встречается со взглядом Людвига без стеснения. Сжимает губы. Открашенная в черный прядь падает на глаз, но он не замечает. «Длинновато». Отвечает Людвиг со скалом, хотя последние слова, неявное эхо слов Карла, царапают все внутри. «Что, решил составить мне официальное письмо?» Ника опускает голову. Сосредоточенно пишет дальше. Перо в одном месте рвет лист. «Он талантливый и неглупый юноша, и у него есть цель. Ему не стоит тратить здесь время. Чем раньше он начнет подготовку к службе, тем лучше. Ты должен понимать». «Должен». Людвиг снова встречается с братом взглядом, кивает, но боль и злость неумолимо крепнут. Он знает, что неправ, знает, что следующие слова выйдут жалкими, но все равно интересуется, надеясь, что ответ будет сочиться ядом, и Ника это почувствует. «Ты так расстроился, что Карл не горит желанием жениться на твоей сиротке, и поэтому гонишь нас вот так сразу в такую непогоду?» «Не гоню», — Ника выпаливает это вслух, сверкнув глазами, «и она не сирота». Опять он, явно пересилив какие-то более бурные чувства, склоняется. Опять пишет. «Людвиг следит и желание отнять лист, просто вырвать, скомкать и швырнуть все невыносимое. Какого чёрта? Какого чёрта его воспитывают и стыдят?» «Если ты не хочешь потом сам же себя корить и ссориться с Карлом сильнее, то твой долг поскорее отпустить его», — читает он раздраженно. «Ника — это наши. У него есть цель!» Добавляет Николаус и еще немного шевелит губами. «Что?» — переспрашивает Людвиг, щурясь. Ему показалось, что он понял, но он, пожалуй, хочет это услышать. «Ника, жалься над немощным братом, напиши!» Ника молчит. Он совсем, как не родная дочь, чуть вжал голову в плечи. «Я сказал, напиши!» — рявкает Людвиг громче, стучит по столу, чтобы разозлить, а вовсе не напугать, и Ника злится до раздутых ноздрей. Снова склоняется, снова скрипит пером. На листе, чуть ниже всех прочих слов, крупнее и жирнее появляется. У него есть цель, в отличие от тебя. Людвиг молчит, а ногти его медленно, болезненно скребут по столу. не морщится. Видимо, звук слышно. Видимо, он противный. Но тут же пальцы сжимают перо судорожнее, упрямее. Снова оно ныряет в чернильницу, снова устремляется к листу, и на этот раз, соскальзывая, роняя капли, сбиваясь, пишет криво и спешно. «Я всегда рад тебе, Людвиг, и мне очень за тебя тревожно. Но у меня здесь незачарованный валон. Время в остальном мире продолжает течь, и Карлу, правда, пора строить собственную жизнь. Так, как он этого хочет. Он, не ты». Брат кидает перо, отдергивает руки, резко встает И вовремя. Людвиг все же завладевает листом. Глядя глаза в глаза, рвёт его, припечатывает обратно к столешнице, хищно подается ближе. Брат замирает. Он дышит часто. Взгляд его из-за того, что нормально смотрит только один глаз, совершенно безумен, но тверд. Людвиг теряется. Он думал, теперь-то брат смутится, теперь-то снова залепечет, что рад гостям, что не имеет в виду ничего такого, что просто волнуется. Значит, вот так ты нас любишь. Гримаса, скорее всего, полна гнева. Но Николаус говорит коротко, сухо и четко, так что прочесть совсем не сложно. Ты очень похож на отца. а я очень не хочу тебя ненавидеть». Кулак летит к его лицу сам, стремительно и яростно, но каким-то чудом удается остановиться вовремя. Наверное, со стороны это похоже на дьявольскую пляску. Резкий разворот плеч, наклон головы, одна рука, стиснувшая и дернувшая в бок другую. Николаус действительно наблюдает расширенными от ужаса глазами. Он-то даже не попытался ни попятиться, ни заслониться. Теребит обрывки листа кончиками пальцев. «Все». «Нет, нет», — шепчет Людвиг, и, сделав немыслимое усилие, расслабляется, кулем падает на ближайший стул. Брат стоит все такой же безмолвный, весь серый, с трясущимися губами. «Боже, Нико, Нико, Нико, прости меня!» То, что ворочается внутри, не поддается описанию, но там все разодрано. Стоит представить, что он собирался сделать, и хочется вырвать себе волосы. Нет, не так, чтобы за них схватился Нико. чтобы приложил любимого старшего брата о стол, чтобы хоть раз в жизни сделал то, на что всегда имел полное право, отплатил обидчику. Но правда и боль тем беспощаднее, чем проще факт. Николаус Ван Бетховен никогда не сделает подобного, и не потому что слаб. Знание это, холодное и острое, живет внутри самого детства. Как и другое, еще холоднее, еще острее. Одним глазом брат видит больше, чем многие другие двумя. Я не понимаю, почему, начинает Ника и осекается. Шатнувшись, выходит из-за стола, встает ближе, начинает иначе. Ты же другой. Ты его победил и ты. Он теряет слова. Губы дрожат сильнее и сильнее. Это не обида, это все еще страх. Ты ведь испугался еще, когда я думал, что сделаю Карла музыкантом. Тихо обрывает Людвиг и Николаускивает, но не остановил меня. Не верил. Выдыхает Ника, и его рука ложится Людвигу на плечо. «Не верю. Не буду. Еще не поздно, поэтому уезжайте, поэтому...» «Да», — выдыхает Людвиг и быстро встает. «Да, ты прав. Скоро. Вот только...» Он решает не заканчивать. Просто переводит взгляд за окно. «Там глухой вечер, все еще дождь, но кое-что изменилось. К стеклу прильнул десятками уродливых дымчатых морд туман. Странно». Но то, что нужно прямо сейчас, то, что нужно перед последним долгим путешествием домой, то, что нужно, чтобы... «Что?» — спрашивает то ли Николаус, то ли фантомы в голове. «Не понять». «Каменное сердце», — шепчет он над одними губами, быстро глянув на брата в последний раз. «Доброй ночи, Нико. Спасибо тебе за все Не дожидаясь ответа, не встречаясь глазами, он быстро, как только может, выходит прочь. «Однажды ты сказала, что, став ненадолго чудовищем, я останусь им навсегда. Что у меня не хватит сил для обратного превращения. Что гнев задушит мою доброту. Что драконами не становятся ради мщения и расправы. Но я тебя не понял. Понимаю только теперь. Понимаю и благодарю за милосердие, за правду, которую ты укрыла от меня до поры, думая, наверное, что я совсем отчаюсь. Рыцари, побеждающие чудовищ, тоже становятся ими». хотят они того или нет. Не знаю, как это получается, но вижу в самых разных отражениях. Россия, изгнавшая Наполеона, в декабре уничтожила десятки молодых жизней, когда те посмели поднять головы против правителя, и продолжает уничтожать. Вена, выстоявшая против кромешной тьмы, теперь купается в ней и строит новые и новые башни дураков. Наша семья, сделавшая все, чтобы не распасться, Не может дать достаточно радости следующим поколениям. А я превращаюсь в отца. Теперь-то я вижу последнее проявление этого. Желание вцепиться мертвой хваткой. Вцепиться, держать. Держать сколько можно. Просто он говорил «Людвиг, я не могу встать». А я говорю «Карл, я хочу тебе добра». Так ли велика разница? Знаю, велика. Мой бедный жестокий отец говорил это от бессилия, а я от трусости». Хватит! Больше я не стану держать ни Карла, ни тебя. Пожалуйста, прости мне все, что еще можешь простить. Ни одна твоя жертва не пропадет зря. Он идет через молодую рощу, идет долго и остервенело, подаваясь корпусом вперед, борясь с ветром. Грозы по-прежнему нет, но ливень, какой ливень шумит, Бог знает, который час. Ливень и туман. Туман припадает к траве тысячами мягких лап. Морды его вблизи не так уродливы. Дымчатые псы ластятся, бегут следом, скуляя, виляя хвостами, провожая в густеющий черный лес. Людвиг спокоен. Не думает о том, что дорога зыбкая и заросшая. Не думает, что она может и оборваться. Черт знает, есть ли в этом лесу царь. Должен быть. И если так, он чует запах, которым Людвиг пронизан. Запах рейнских ив и венских холмов, Запах выжженный чаще, где прятались повстанцы с острыми ножами. Учует и едва ли станет играть и дурить. Учует и выглянет сам. Учует и даст добрый знак. У его туманной псарни начнут сверкать глаза. Вот они, уже сверкают, жёлтые и золотые. Людвиг улыбается и прибавляет шагу. Здесь под сенью деревьев ливень не так силён. Он все ворчит, ворчит в листве, их воину не касается». Или может Людвиг вымок настолько что не ощущает, или в какой-то момент лишился плоти, а вперед движется лишь его тень? Может быть. Почему бы еще он слышал дождь? Почему еще слышал бы хруст веток под ногами? Почему еще слышал бы собственное дыхание? Что-то изменилось, что-то точно изменилось. Людвиг идет все быстрее, горящих глаз все больше. Туманная псарня взбудоражена, скачет. Она рада гостю, нет гостям. Ведь с каждым шагом Людвиг ощущает незнакомую легкость, как фантомы. Все больше фантомов витает вокруг его сидеющих висков, как фантомы эти танцуют, скалятся, истончаются и... тают, сливаясь с туманом. Похоже, они вернулись домой. Похоже, он больше не услышит их. «Я здесь», — вдыхает он, и облачко пара вылетает изо рта, хотя на улице не холодно. «Я здесь, здесь, и я...» Огоньки глаза в тумане расступаются, и он, наконец, видит болото. Огромное болото с водами черными, как небо 1809 года. Я все исправил, все, что мог. Мы уедем, он пойдет служить, и я верю. Он или кто-то за ним будет тем, кому не страшно доверить оружие. Такие есть, я знаю, есть. Просто это не я, увы. Слова падают в болото сами, падают непроизнесённые... и туманные псы рвутся вперед, чтобы танцевать и резвиться над темной водой. Людвиг улыбается, провожая их взглядом. Глубоко вздыхает и начинает тихо насвистывать что-то вальсовое, что-то мрачное и ажурное, не похожее ни на одно прежнее его сочинение. Вернется, запишет и подарит Амалии. Вернется ведь. Людвиг. Как и собственную мелодию, он ясно это слышит. Слышит, но не поворачивается, пока плеча не касается рука. Только тогда он решается глянуть, решается, и падает в темную зелень глаз, и руки его сами сжимаются в кулаки, но тут же расслабляются. «Ты». Как и в день расставания, но все же совсем иначе, ладонь ложится на губы, и он замолкает. Его вальс звенит вокруг сам, в дожде и листве, в уманных туманных псов и скрипе веток, в задумчивом мурлыканье лесного царя, или кто это? Огромный, мшистый и весь опутанный омелой показался по ту сторону болота. Безымянная делает шаг. Людвиг обнимает ее и начинает кружить, с каждым шагом чувствуя себя все более юным, счастливым, другим. Дождь затихает, псы сонно замирают на местах, из далекого дома выходит на крыльцо встревоженный Ника, требуя лампу. Но Людвиг вернется раньше. Вернется и скажет последнюю вещь, которую должен — «Ни у кого из Бетховенов, ни у музыканта, ни у чиновника, ни у лекаря, ни у солдата и ни у кого из тех, кого они любили, никогда не было каменного сердца и не будет».